Три раза в неделю? Хочешь каждый день? Даже по два раза? Ты что, сомневаешься? Я могу. Да кто бы сомневался, вздохнула Аля.